Глава 4. Я не трусиха. Никогда ею не была и, надеюсь, никогда не стану. Однажды, когда в бассейне у меня украли полотенце, я не забилась в угол, а прошла голышом от душа до раздевалки. Когда как-то случайно перепутала кинозалы и вместо мультфильма попала на ужастик с кровавым месивом, то отсидела два с половиной часа до финальных титров, хотя после этого мне стало очень плохо. А ещё один раз, поцарапав велосипедом машину нашего сварливого старого соседа, я собрала всё своё мужество и позвонила в его дверь, чтобы во всём сознаться. Я дрожала, как осиновый лист, даже вечером, когда пересказывала папе эту историю от начала и до конца, но гордилась тем, что решила разобраться с проблемой, а не сбежать от неё. «Я не трусиха». Повторяя про себя эти слова... Я стояла перед дверью Элли и ждала, пока раздастся сигнал домофона. Обычно я предпочитала сталкиваться с неприятными ситуациями, вместо того, чтобы избегать их. Именно поэтому сейчас я столкнулась с Кейденом. Пускай втайне у меня и теплилась надежда, что у него в этот раз возникли какие-нибудь дела, к флешбэкам с пенисом я действительно не готова. Забудил домофон, и я толкнула дверь плечом. Потом быстрыми шагами взбежала вверх по лестнице. Элли уже ждала перед дверью в квартиру. Я обняла её, скинула куртку и теленаправленно потопала в гостиную. Кейден сидел на диване с джойстиком от приставки в руках. Взгляд не отрывался от экрана телевизора. Заметив меня, он нажал на кнопку, и визги каких-то тварей в игре стихли. Вокруг его глаз появились крошечные морщинки, а немного погодя изогнулись уголки рта. Он склонил голову на бок и улыбнулся мне. «Привет, Доун!» «Нечего так ухмыляться», — выдавила из себя я и почувствовала, как загорелись щеки. «Я видела тебя голым, прекрасно. Это не первый пенис, который появлялся у меня перед глазами. И я буду очень признательна, если ты прямо сейчас перестанешь так по-идиотски на меня смотреть. Ясно?» Ухмылка Кейдена стала еще шире, Он откинулся на спинку дивана, совершенно расслабленный, как будто я только что не упомянула его мужское достоинство. «Я, честно говоря, слегка испугался, что ты на меня набросишься. У тебя просто глаза на лоб полезли». «Кейден», — голос Элли звучал как тихое предупреждение, хоть я и отчетливо слышала по нему, что ей смешно. «Серьезно, Пузырик, если бы тебя тут не было, да он, наверное, живьем бы меня съел». Не такое уж у тебя и шикарное тело, маленький самоуверенный засранец. Кейден поднял руки над головой и потянулся с довольным выражением лица. «Сейчас же прекрати бесить, Доун!» — крикнула Элли из кухни. «Доун здесь?» «Вот черт!» Дверь спальни распахнулась и показался сидящий на полу Спенсер, который держал в руке пластиковую палку с подпрыгивающей на резинке плюшевой мышью. Когда он увидел меня, на губах у него расплылась ленивая улыбочка. «Привет!» Я тоже хотела с ним поздороваться, но изо рта не вырвалось ни звука. У меня пропал голос. Вместо этого перед глазами замелькали картинки, которые, словно фильм, снова и снова прокручивались заново. По коже скользили не мои собственные руки, а шершавые мужские ладони пальцы, играющие на моем теле, как на музыкальном инструменте, руки, которые точно знали, что делают. Я уставилась на руки Спенсера. Левая крепко сжимала пластиковую палочку, а правую он гладил Спайди. Мне впервые бросилось в глаза, какие крупные у него ладони. Длинные пальцы и широкие запястья, идеально, чтобы за что-нибудь ухватиться. Его рука медленно прошлась по меху Спайди, пока пальцы не замерли, почесав кота под подбородком. Мой взгляд пробежался дальше по его предплечью, по небрежно подвернутым рукавам клетчатой рубашки, по плечам, которые сегодня показались мне чуть шире, чем раньше, пока я, наконец, вновь не пропала в его синих глазах. Во мне шевельнулось что-то, что месяцами спало глубоким сном. «О, небо!» Спенсер Косгруф гладил кота, а меня это заводило — «Нет, нет, нет». «Он так вырос», — я прочистила горло и заставила себя улыбнуться. «И не говори. А ещё он теперь очень кусачий». «Только с тобой, Спенс», — произнесла Элли позади меня. «Это должна была быть моя реплика. Спайди — очень умное животное». Спенсер фыркнул. «Со мной он может позволить себе вещи, на которые с вами никогда бы не решился. Разве не так, мой маленький друг?» Он положил палку, чтобы взять кошачью мордочку обеими ладонями. Мой желудок опять совершил кувырок. «А теперь давайте откровенно. Почему от вида мужчины, ласкающего милого пушистого зверька, у меня так пылали щеки? Это новый фетиш?» Спайди воспользовался кратковременной невнимательностью Спенсера, он вывернулся у него из рук, схватил мышку и вцепился в нее зубами. Прежде чем Спенсер успел подобрать палку, кот уже убежал в гостиную, волоча за собой резиновый шнурок и палку. Подойдя ко мне, он заурчал и положил мышку на пол. «Спасибо, Спайди». Я нагнулась и погладила его по мохнатой головке. «Ты такой заботливый». «Очень плохой ход. Прекращай к ней подлизываться, чувак». Я не могла посмотреть Спенсеру в глаза. Не в тот момент, когда мое тело при виде него реагировало так непредсказуемо. Поэтому я последний раз погладила Спайди, после чего выпрямилась и отправилась заниматься вместе с Элли. В следующие несколько часов мы полностью сконцентрировались на анализе стихотворения Сильвии Плат «Зеркало» и ее биографии как символи и отражения женского движения. По крайней мере, попытались потому что игнорировать Спенсера и Кейдена, которые в какой-то момент начали бороться на диване и издавать хрюкающие звуки, оказалось практически невозможно. Но позже вечером эта парочка хотя бы вызвалась заказать для нас еду. Во время еды я общалась исключительно с Элли, и мы чуть ли не все уши друг другу прожужжали своим нытьем, потому что у каждой еще оставалась куча заданий по разным предметам. Потом Кейден начал массировать Элли шею, а Спенсер встал за моим стулом и смотрел, над чем мы работали. В обычной ситуации я бы запрокинула голову и выслушала его шуточки, вставила бы какой-нибудь ироничный комментарий и вызвала у него улыбку. Однако сегодня я не могла сделать ничего подобного. Могла лишь сидеть с неестественно прямой спиной и делать вид, что целиком погружена в свою работу, пока он стоял прямо за мной, опираясь на спинку стула. Костяшки его пальцев совсем легко коснулись моих лопаток, и я машинально наклонилась чуть сильнее над тетрадями. «Всё в порядке?» — произнёс он так тихо, что услышала его только я. Я коротко кивнула, при том, что на самом деле должна была покачать головой. На большее я оказалась неспособна, изо всех сил стараясь выбросить из головы жалкие мысли и подавить трепет в животе. «Наверное...» Я все-таки трусиха.